Интерьер Южного Дворца во многом напоминал Северный. За одним исключением, он не обветшал и не рассыпался, а наоборот, казался идеальным и внутри еще более совершенным и роскошным, чем снаружи. Кай не собирался задерживаться на одном месте, но все равно то и дело его взгляд падал на резные колонны из такого чистого льда, что он казался почти прозрачным. Скользил по высоким сводам и переливающимся над головой узором ледяных витражей. Касался ледяных плиток пола, которые звенели и пели от каждого шага. Агнес немного отстала, но Кай не обратил на это внимания, пока они не миновали очередной сияющей льдистой красотой зал. «Кай!» — услышал он вдруг за спиной неожиданно тихий и слабый голос — Кай обернулся и увидел, как его спутница оседает на ледяной полу распахнутых дверей. Агнес выглядела бледнее, чем раньше, и держалась за левую ногу. «Что случилось?» — бросился к ней Кай. «Дракон! Похоже, он меня ранил», — призналась Агнес. Ее голос слабел. «Думала, что пустяки обойдется, но...» «Чем я могу помочь?» Кай протянул щит, чтобы Агнес взялась за рукоять и согрелась, но колдунья только покачала головой. «Тебе он нужнее», — тихо проговорила она. «Тебе еще сражаться с ледяной ведьмой. Иди, не беспокойся обо мне. И Иди, спасай Герду». «Ну нет», — упрямо возразил Кай. «Я не бросаю друзей», — Агнес усмехнулась. «Так мы теперь друзья». — спросила она, кривовато улыбаясь. — А я и не догадывалась. — Конечно, друзья, — почти обиделся Кай. — Давай вместе возьмемся за щит и... Он не закончил фразу. Агнес положила раскрытую ладонь ему на грудь, и даже через толстые слои теплой одежды Кай ощутил, насколько холодная ее рука. — Ты должен спасти Герду, — слабым голосом повторила Агнес. Одного щита на нас обоих не хватит, а в бою от меня сейчас мало пользы. Как бы не наоборот. Ты только будешь зря отвлекаться, потому иди один, пожалуйста. Кай посмотрел в дальний конец зала. Там была дверь в коридор, который, как он ощущал, должен будет привести его к Герде, а потом снова на Агнес. Я... «Не могу тебя бросить!» — растерянно пробормотал он. «Ты правда дурак!» — Агнес выдавила улыбку и щелкнула его по носу. «Я сама хочу остаться, так что ты не бросаешь меня, а выполняешь мою просьбу!» Душа Кая рвалась на части. Он не мог решить, как ему поступить. Бросить Агнес ради спасения Герды? Но тогда получается, что он предает друга». «Ты не предаешь меня», — заверила Агнес, словно прочитав его мысли. «Спасешь Герду, а потом вернешься за мной. Не забывай, что я все-таки колдунья, не какая-то беспомощная девчонка. Я умею лечить других, так что помогу и себе. Здесь я в полной безопасности. Слугам ведьмы нет до меня никакого дела, их интересуешь только ты». «Так что... иди уже!» Она толкнула Кая, и ему ничего не оставалось, как послушаться ее. Он запретил себе оглядываться на Агнес, опасаясь, что тогда не сможет переступить порог. Шаги Кая гулом отдавались от ледяного пола и стен, не глухим стуком, как было в Северном Дворце Ведьмы, а звонко, громко и даже как-то весело. Казалось, что весь дворец поет вокруг него. Первым порывом было разыскать покои ледяной ведьмы, такие же, как были в Северном дворце. Но что-то внутри Кая гнало его прочь от лестницы, лишь дальше по коридорам, будто бы он бродил во тьме, а впереди горел свет, и он мчался к нему сквозь вечную ночь. Кай распахнул двери в конце очередного коридора и шагнул в огромный зал. Потолок уходил так высоко, что даже задрав голову, тяжело было увидеть, где сходятся его своды. Сквозь витражи окон проникал солнечный свет, переливающийся всеми цветами, который может представить человек, а отблески плясали по ледяному полу и стенам. Но всё это не шло ни в какое сравнение с холодной красотой ледяной ведьмы, которая стояла посреди зала рядом с... с большой глыбой, в которую была вморожена Герда. Никогда в жизни Кай еще не видел у своей невесты такого выражения лица, сочетавшего в себе ужас, страдания и полное отчаяние. Кай сглотнул, поспешно отводя взгляд. Видеть лицо Герды было невыносимо. Вместо этого он посмотрел за спину ведьмы. В нескольких шагах за ней высокие ступени вели к пьедесталу, на котором стояло нечто напоминающее массивный, но очень красивый гроб из темного мутного льда. «Наконец-то ты пришел!» Голос ведьмы звучал все так же надменно и холодно. Она шагнула вперед, сверкающие белоснежные одеяния колыхались вокруг тела, поднимая в воздух клубящиеся снежинки. «Я уже начала сомневаться!» «Но я отыскал тебя!» «Кулаки Кая непроизвольно сжались!» «Решил все твои загадки!» «И вот я здесь!» «Так жаль, что ты не торопился, несмотря на то, как я посылала тебе знаки», — картинно вздохнула ведьма. «Какие еще знаки?» — не понял Кай. «Ты имеешь в виду своих слуг, которые несколько раз чуть меня не убили?» «И это тоже», — усмехнулась ведьма. «Но сейчас я говорю про твою головную боль, глупышка. Ты даже не понял, что она означает, впрочем» сейчас это уже неважно ты все таки победил всех моих слуг и нашел путь к южному дворцу это заслуживает похвалы от издевательских ноток в ее голосе все внутрикая скручивалось в яростный клубок значит я выполнил условие?» — спросил он стараясь перебороть желание немедленно броситься на ведьму он понимал, что это бесполезно. Помнил, как в Ландафии та легко отбилась от нападения Кай и Агнес, и это не стоило ей ни капли старания. «Если удастся вызволить Герду из ледяного плена, и мы возьмемся с ней за руки, то ко мне может вернуться моя магия», подумал Кай, все так же стараясь не смотреть на глыбу льда. «Ты нашел это место?» — ответила ледяная ведьма. «Но нашел ли ты его вовремя? Это иной вопрос». «Только посмей сказать, что не освободишь Герду!» — воскликнул Кай. «И что ты сделаешь?» — насмешливо поинтересовалась ведьма. «Мальчишка, ты не можешь сразиться со мной на равных. Ты можешь только принять свою судьбу. Ты ведь всего лишь человек!» Кай сжал кулаки, но ответить ему было нечего. Ведьма качнула головой и задала новый вопрос. «Готов ли ты пожертвовать собой ради этой девочки? Готов ли ты отдать мне свою жизнь, чтобы вернуть Герду?» «Готов!» — не колеблясь, выкрикнул Кай. «Ты полностью уверен?» — снова спросила ведьма. «Учти, я ведь не шучу. Ты не просто уснешь долгим сном, как все те, кого я храню в своей коллекции. ты «Действительно умрешь, и смерть твоя будет далеко не из приятных. Может, дать тебе минуту подумать?» «Не о чем тут думать», — решительно возразил Кай. «Без Герды мне все равно не жить». Он шагнул ближе и посмотрел на ведьму, заглянув в ее холодные глаза. И теперь голос его немного дрогнул. «Прошу только одного. Дай мне попрощаться с Гердой». Он не ждал, что ведьма снизойдет до его просьбы. Был готов, что она только посмеется над ним. И тогда ему пришлось бы гораздо тяжелее. Без герды и магии, которая должна была вновь заработать, когда они возьмутся за руки. Ледяная ведьма колебалась несколько секунд, а после почти по-человечески пожала плечами и взмахнула рукой. в миг ледяная глыба стекла на пол, сливаясь с его отполированной гладью. «Кай!» Воскликнула Герда, бросаясь к Каю и повисая у него на шее. «Герда!» – прошептал Кай, прижимая ее к себе. Герда была теплой, словно не провела много дней в мороженый в лед. Ее волосы пахли неуловимой терпкостью сосновых игл и были на ощупь мягкими и няжными, как шелк. Кай понимал, что это их объятие может стать последним. «Если он сейчас не скажет Герде все то...» Что давно должен был сказать, то второго шанса может и не представиться. Но, как назло, дыхание перехватило, и он не мог произнести ни слова, а мог только прислушиваться к себе. Не вернется ли волшебство? Не сможет ли он заколдовать снежки безо всяких черных осколков? Ничего не происходило. Герда была рядом, но никакой магии не появлялось. Что -то не так? Тихо спросила Герда, когда Кай медленно отстранился и взял ее за руки. «Ты можешь что-нибудь сделать?» «Магии нет», — шепнул ей на ухо Кай. «Ни капли». Он надеялся, что ведьма не услышит, но ошибался. Та громко расхохоталась, заставив и его, и Герду вздрогнуть. «Мальчишка!» «Ты правда верил, что у тебя из ниоткуда появилась магия?» — издевательски спросила ледяная ведьма, отсмеявшись. «Она всегда была лишь частью моего колдовства. Насколько же ты глуп, раз не понял этого!» Кай сглотнул. Он все еще держался за руки с Гердой. Но уже не в поисках магии, а в поисках поддержки. Надо было срочно что-то сделать. Но что? «Ты был так наивен, что множество лет пользовался одолженной тебе силой, но не понимал, откуда она взялась и не ждал, что когда-нибудь придется платить, верно?» Продолжала издеваться ведьма, а потом ее смех вдруг мгновенно оборвался, и лицо приняло серьезное выражение. «Ну ладно, повеселились и хватит, настала пора платить по счетам, Ты сам сказал, что готов расстаться с жизнью ради Герды. Я тебя за язык не тянула. Так, давай, держи свое слово. Нет. Герда выступила вперед, заслоняя собой Кая. Прошу, не трогай его, обратилась она к ведьме. Убей меня, но оставь Кая жить. Что ты делаешь? Ужаснулся Кай. Не смей, Герда! Я все равно не смогу жить без тебя отозвалась та. Ледяная ведьма картинно подперла подбородок и проговорила с напускным умилением. «Ах, ваша любовь, это так мило, что я почти готова вас пожалеть!» Но тут же перестала притворяться и добавила уже обычным холодным тоном. «Хватит, не смешите меня. Девчонка, мне не нужна ни ты, ни твоя мелкая жизнь». «Мне нужен только Кай!» «Но почему?» — спросила Герда. «Ты сама сказала, что я не особенный», — вторил ей Кай, крепко сжимая ладонь Герды. «По твоим словам, у меня никогда не было волшебства. Тогда в чем дело?» Ведьма снова усмехнулась. «Так уж и быть! Удовлетворю твое любопытство! Пусть в тебе нет магии, но ты все-таки в чем-то особенный, Кай!» «У тебя особенное сердце, оно такое одно в целом свете. Ты, верно, уже и забыл, что в него когда-то попал осколок волшебного зеркала». Кай и Герда переглянулись. Ведьма была права, они действительно постарались об этом забыть. Ведь это было так давно, еще в детстве, перед тем, как ведьма усадила его в летящие по воздуху сани и унесла в Северный дворец. И с тех пор... Тот осколок в сердце ни разу никак не о себе. И что с того? С вызовом поинтересовался Кай. А то Ведьма изящно присела на ледяные ступени и улыбнулась странной улыбкой. Поверишь или нет, но мне тоже случалось любить. И только ты можешь спасти того, кто мне дорог, чтобы мы с ним вечно были вместе. Подумай, какая тебе Уготовлена честь, Кай. Разве это не великолепно послужить не только своей, но и чужой любви? Герда повторила вполголоса. Случалось любить. А Кай спросил: "Ты говоришь о Банселе?" Ведьма усмехнулась. "Конечно. Ты уже знаешь его историю, раз смог отыскать этот дворец". "Да", кивнул Кай. "Знаю". И уверен, что Ансель не любит тебя, ведь он воевал с тобой, объявив себя ледяным королем. Или я не прав? Вряд ли он чувствует к тебе хоть что-то, кроме ненависти. Он не слишком надеялся, что ведьма ответит, но хотел потянуть время, хоть немного побыть рядом с Гердой, чувствуя тепло ее дыхания и глядя на прекрасное и любимое лицо. Однако ведьма не пропустила его слов мимо ушей. Она вскочила со ступеней, и ее лицо исказило яростная гримаса «Ансель любил меня!» — почти прошипела она. «Но его околдовали. Мастер Зеркал обманул нас. Он дал Анселю бессмертие, как обещал, но взамен отнял у моего возлюбленного душу. Оттого Ансель и развязал войну!» Это сделал не он, а то бездушное существо, в которое превратило его колдовство мастера зеркал. Мне пришлось погрузить своего возлюбленного в сон на долгие годы и оставить в этом ледяном гробу, выстроенной вокруг гробницы «Нам, конечно, жаль, что так получилось, но при тут Кай?» не выдержала Герда. «Почему ты считаешь, что убив моего любимого, вернешь своего?» «Это не твое дело, глупая девчонка!» — огрызнулась ведьма. «Но так уж и быть. Расскажу, раз начала. Я была бы не я, если бы не отомстила мастеру зеркал и не нашла то зеркало, с помощью которого был заколдован Ансель. Но когда я завладела им, зеркало разбилось и разлетелось на множество осколков. Я собрала их все, кроме одного». «Много-много лет я искала последний осколок, пока не узнала, что он долго мотался по свету и, наконец, попал в сердце одному глупому мальчишке». «Почему же ты не забрала осколок сразу, когда я был ребенком?» – удивился Кай. «Из-за того, что Герда спасла меня и мы убежали?» Ведьма снова расхохоталась. «Конечно же нет, дурачок!» Думаешь, вы смогли бы сбежать, если б я это не позволила? Все было не так просто. Мне не нужен был просто осколок, извлеченный из сердца. Мне нужно твое сердце целиком. И не тогда, а сейчас, когда ты подрос. Когда твое сердце наполнилось настоящей любовью и когда в нем соединились все остальные осколки зеркала. что? Хором выдохнули Кай «Что вы уставились на меня?» — усмехнулась ведьма. «Да, все осколки того черного зеркала теперь соединились в тебе. Ты сам их принял один за другим». По всему телу Кая пробежал озноб. Стоило вспомнить, как черные осколки впивались в его плоть. Как магия ощущалась все ближе и ближе как его словно тянуло к осколкам, и он позволял им войти в свое тело в полной уверенности, что это происходит только во благо. «Теперь твое сердце готово. Оно полно любви, хотя ты и сомневаешься в этом», продолжила ведьма, и Герда с недоумением взглянула на Кая, беззвучно спрашивая, правда ли это. «А самое главное...» «Ты согласен пожертвовать собой во имя любви?» Закончила ведьма. «Теперь я могу вырвать твое сердце и заменить им то, что осталось в груди Анцеля, то, что было испорчено мастером зеркал. С новым сердцем любовь Анцеля ко мне воскреснет. Мы вечно будем вместе и будем вдвоем править всем миром, король и я». «Более не ведьма, но королева!» Она отвернулась от Кая и Герды и начала неспешно подниматься по ступеням к ледяному гробу. «Иди же сюда, мальчишка, чтобы я начала колдовство!» Кай почувствовал, как дуновение холодного ветра подтолкнуло его к ступеням. Пока не сильно, не вынуждая, но направляя. Герда, бледная, как стены дворца, вцепилась в его руку, всматриваясь в глаза и взглядом умоляя не двигаться. «Что это значит?» — раздался возмущенный вопль ведьмы. Кай подумал было, что она говорит о его сопротивлении, но давление воздуха вовсе исчезло. Ледяная ведьма замерла над гробом, крышка которого сдвинулась. Она обернулась к Каю и Герде, лицо ее было перекошено яростью и недоумением. «Что вы сделали с Санцелем?» Срываясь на виска, выкрикнула она. «Куда вы дели его тело?» В первую минуту Кай и Герда совершенно опешили, а потом одновременно раскрыли рты, чтобы сказать, что не понимают, о чем речь, но не успели. Со стороны дальнего входа в зал раздался смех. Там одновременно хохотали два человека – мужчина и женщина. Если мужчину рослого и статного, с роскошной светлой шевелюрой, бородой и усами, скрывавшими половину его лица, Кай видел впервые, то женщина ему была знакома очень и очень хорошо. Эти ярко-рыжие волосы и черные, как угли глаза, он бы не спутал ни с чем. Кай невольно отметил, как преобразилась его недавняя соратница. «Теперь...» Ее огненные волосы были убраны в высокую прическу, как у Катрины, а грубую меховую жилетку, шерстяные штаны и высокие сапоги сменили роскошное, окантованное инеем платье со снежно-белым воротником и волочащаяся по полу мантия, сплетенная из ледяной дымки. Ее спутник тоже был одет ей под стать. В богато расшитые ледяным серебром камзол и плащ Настолько белоснежные, что глазам становилось больно при взгляде на них. Агнес ахнула герда. "Ансель!" воскликнула ледяная ведьма, едва не сбегая по ступенькам. Если у Каи были сомнения в том, кого он видит перед собой, то после обращения ведьмы они растаяли, как снег под палящими солнечными лучами. Ансель Он же «Ледяной король», чья история привела Кая в Южный дворец, очевидно, успел выбраться из ледяного гроба много раньше того мига, когда ведьма вздумала его открыть. «Приветствую», — сказал ледяной король, но в голосе его не звучало ни дружелюбие, ни даже симпатии, лишь вечный холод. «Я знал, что мое возвращение должно пройти на глазах зрителей» хотя, признаться, жаль, что вас лишь трое. — Это неважно. Агнес даже не смотрела на Кая, Герду или ведьму, лишь на короля. — У тебя еще будет триумф, когда все люди мира склонятся и признают тебя их правителем. Король улыбнулся или скорее оскалился. — Давно жду этого мига, — проговорил он и обратился уже к ведьме. — Видишь ли... «Пока ты пыталась вырастить мальчика и заменить его любящим сердцем мое, остывшее, другая колдунья разыскала меня, пробудила ото сна и приняла таким, какой я есть, с тем сердцем, которым я обладаю». «Признаться, мне даже жаль тебя», — с усмешкой подхватила Агнес, тоже обращаясь к ведьме. «Ты приложила столько усилий, чтобы сердце Кая наполнилось любовью». И всё зазря? А уж сколькими своими слугами ты пожертвовала, чтобы привести его сюда? Даже дракона не пожалела? Да только. Но как же так? Ансель, ведьма, которая, похоже, даже не слушала, Агнес в отчаянии обратилась к бывшему возлюбленному. Ведь ты же клялся в вечной любви. Ты говорил, что я единственная твоя королева. В ответ Ансель только пожал могучими плечами. «Зачем мне королева, которая не готова принимать меня таким, каков я есть? Которая, стоит мне не так вздохнуть, попытается заточить меня в гробу на сотни лет?» «Да хватит уже бессмысленных разговоров!» Агнес капризно топнула ногой. «Пора расправиться с ней!» У нас еще столько дел впереди. Например, захватить мир и поставить на колени всех нынешних правителей». «Ты права, дорогая», — согласился Анцель. «Мне тоже надоели пустые разговоры. Убьем ведьму этих двоих, и поскорее отправимся дальше». Кай обнял Герду, прекрасно понимая, что эти двое — это они. Ледяной король и его новая фаворитка обсуждали их убийство, словно это были обычные послеобеденные планы. Агнес взглянула на Кай и Герду, во взгляде у нее промелькнуло сомнение и даже что-то похожее на сочувствие. «Не знаю», — пробормотала она, «мне кажется, не стоит их убивать. Давай просто бросим их здесь, не думаю, что они долго протянут». «Мы и не захотим жить в мире, где правит кто-то вроде вас», — огрызнулся Кай. агнес Мягко поинтересовалась Герда. «А что бы сказала Ингрид?» Лицо Агнес перекосилось, насмешливость вмиг слетела. Она шагнула вперед, отпуская руку короля, и почти прорычала. «Все колдуны и колдуньи, трусы!» И заторотурила, слова вылетали с такой скоростью, будто Агнес боялась сбиться. «Ингрид заставляла меня сдерживаться, не давала воли, контролировала каждое движение, и Айна была ничуть не лучше. Не делай этого, не делай этого, не делай того, не обращайся к этим силам, не ищи богатства, не ищи власти. Но зачем тебе магия, если ты не собираешься подчинить себе весь мир? Зачем сила, если не хочешь править? Зачем колдовские возможности, если нельзя получить ничего для себя?» «А я хочу! Хочу богатства! Хочу исполнения всех своих желаний! Хочу власти над всем миром! Я тоже приобрету все это! И мне плевать, что думали Ингрид и Айна! Я не жалею о смерти ни одной из них! Почему у этих ваших проклятых высочеств Кристиана и Катрины все есть, а у меня нет?» Ах, как они строят из себя, мол, такие простые, такие свои в доску, такие добрые. Легко быть добрым, когда живешь во дворце, командуешь толпой слуг, а они тебя с золотой ложки кормят. А ты попробуй, поживи в разбойничьем лагере с сумасшедшей матерью атаманшей, или в лесной хижине, где не то что телефона и водопровода, нормальной кровати нет. «Ну уж нет. Хватит. Теперь я стану ледяной королевой всего мира. У меня будет власть и все, что я только пожелаю!» Некоторое время ледяной король тоже слушал этот эмоциональный монолог, но потом, похоже, соскучился. Он обернулся, взмахнул рукой и пьедестал, где все еще стояла рядом с гробом ведьма, разлетелся острыми ледяными осколками. Ведьму подбросило в воздух, и она упала на пол, а Кай едва успел прикрыть щитом от осколков себя и Герду. Он присел, поднял один из кусков льда и прислушался к себе, надеясь ощутить хоть проблеск колдовских сил. Но чудо снова не произошло. «Твои снежки всегда были моей магией», напомнила ледяная ведьма, заметив, что делает Кай. «А особые способности осколков, магии зеркала с душой моего Анселя», «У тебя нет своей магии, глупый мальчишка!» «Зато у меня есть Герда», — отрезал Кай. «Если она рядом, если верит в меня, то мне и не нужна магия. Я способен справиться с любыми монстрами и любой нечистью». Герда коснулась его локтя и ободряюще улыбнулась. В этот момент ведьма напала, но не на них с Каем, а на Анселя и Агнес. В них полетел поток льда, но король отбил его жестом руки. Ведьма повторила попытку. Из пола выдвинулись ледяные пики, но Ансель раскрошил их щелчком пальцев. Ведьма скользнула к нему, размываясь в воздухе снежным вихрем. Он сделал то же самое, и над головой влюбленных столкнулись с оглушительным звоном два потока морозного воздуха, в которые они обратились. Агнес бросила быстрый взгляд вверх и, переместившись, мгновенно оказалась рядом с Каем и Гердой. «Ансель прав. Вас обоих все же придется убить», — проговорила она, обнажая оружие, хорошо знакомый Каю нож со светящейся белой рукоятью. «Даже жаль, что пришлось тратить магию создавать для тебя волшебный щит. Но нам хотя бы было весело, не так ли?» Герда кинулась на перерез, но Агнес оттолкнула ее. «Как ты могла!» — воскликнул Кай. Его меч сталкивался с оружием Агнес, с которого слетела маскировка и теперь было видно. Это не просто магическое оружие, а ледяной клинок, напоминающий те, которыми сражались воины в Цутрии или Сорвии. «Я считал, что мы друзья. Я думал, мы защищаем друг друга». «И что вы мне дала твоя дружба?» — отозвалась Агнес, не прекращая бой. «Сочувственное похлопывание по плечу?» «За душевные беседы, а то, что я действительно хочу, дала бы богатство, безграничную власть над миром. Нет, тогда дружба стоит недорого, не как моя дружба с Анселем». Она крутанула клинок, пытаясь выдернуть меч из рук Кая, но он снова парировал удар. Агнес переместилась за его спину, но Кай был готов к этому трюку и первым ударил щитом, выбивая дух из бывшей соратницы». «Если ты всегда ищешь выгоды в отношениях, то мне искренне тебя жаль!» — воскликнул он. «Жаль и твою душу, и твое сердце!» «Фигня это все! Эти ваши души и сердца!» — процедила сквозь зубы Агнес. Изловчившись, она нанесла очередной удар, который Кай, вероятнее всего, не сумел бы парировать, но удостовериться в этом не пришлось, потому что Герда со всего размаха сжахнула бывшую подругу по спине куском ледяной крышки гроба. «Та...» раскололась о плечи Агнес и больше отвлекла, чем навредила, но этого хватило, чтобы Кай снова ударил в ведунью щитом, сбивая с ног. Агнес коротко вскрикнула и исчезла. Кай оглянулся, пытаясь понять, куда она делась. «Берегись!» — крикнула Герда, бросаясь к Каю избивая его с ног. И вовремя, потому что над их головой пролетели ледяные пики, которые швыряли друг в друга короли и ведьма, снова принявшие человеческий облик. «Как ты мог выбрать ее?» Голос ведьмы звучал, словно завывание северного ветра. «После всего, что я ради тебя сделала!» Голос Анселя, напротив, звучал совершенно обычно, словно он не был колдуном, легко тратящим силы на потоке льда и крошечные снежные вихри. «Ты сама меня отвергла», — отвечал он. «Сама ввязалась в войну, только бы не позволить мне обрести силу». «Но ты изменился!» «Ты сама изменила меня!» В его руке появился ледяной меч. У ведьмы посох. Вокруг них закружилась небольшая снежная буря, в которой было не разобрать фигур, только набросившиеся друг на друга очертания. Агнес... Появилась за спиной Герды и замахнулась ножом, но она промедлила несколько секунд, и Кай успел проскочить между ними. «Тебе так нравилось дурачить меня?» — спросил Кай, отбивая щитом удар ножа. «Ты врала все время?» «Ну, не все было враньем», — хохотнула Агнес. «Ты на самом деле дурак, Кай. Жаль, что Герда в тебя влюбилась». Она исчезла и появилась снова уже присев. Колдунья попыталась ударить Кая по ногам, но он проворно заскользил по льду прочь и метнул щит так, чтобы попасть по голове Агнес. Та успела исчезнуть раньше. Герда подхватила щит и вернула Каю. Буря вокруг Анселя и ведьмы улеглась. Теперь они дрались открыто, и меч со звоном сталкивался с посохом. Ансель взмахнул рукой, призывая ледяные пики. Ведьма закричала, и своды зала дрогнули. Одна из ледяных пик пронзила ее. Она пошевелилась, пытаясь освободиться, но Ансель вновь обратился снежным вихрем и завращался вокруг. Новый крик потонул в хрипах, а потом воздух задрожал. Несколько минут стоял такой шум и грохот, что Агнес, которая, как всегда, внезапно появилась рядом с Каем, уже занесла клинок, остановилась и зажала уши ладонями. Кай и Герда последовали ее примеру. Ансель снова стал человеком, а тело ведьмы развеялось снежинками, которые полетели вверх, нарушая все законы природы. Своды дворца дрогнули, по стенам и полу побежали трещины. Из ледяных колонн выпадали отдельные куски, приземляясь на блестящий пол, они разлетались в мелкое снежное крошево. Но ледяной король не обращал на это внимания. Теперь... Когда ведьма была повержена, он обратил взор на Кая и Герду и явно решил приняться за них. Он взмахнул рукой, и ледяной поток врезался в щит Кая. Снова раздался гул и оглушительный треск, от которого заболели уши, а в голове словно лопнул натянутый канат. Рука, держащая щита, немела. Кай едва не уронил его и чуть не упал сам. Но Герда успела подхватить его под предплечье и упереться под рукоять плечом, помогая удержаться. Кай невольно улыбнулся, глядя на нее, и Герда улыбнулась в ответ. Очередной чудовищный вопль, который заглушил собой треск щита, заставил кровь застыть в жилах. Кай посмотрел туда, откуда раздался крик, и понял, что ледяной поток Анцеля, сталкиваясь со щитом, созданным его же магией, Не рассеивается, а отражается. Но не прямо на него самого, а чуть в сторону. В ту, где стояла Агнес. Ансель опустил руку и бросился к ней. Но было поздно. Лед покрыл ее тело с ног до головы. И она упала в его объятия уже ледяной статуи с лицом, застывшим в маске страдания и всепоглощающего ужаса. Герда медленно выпрямилась. А Кай опустил повисшую плетью руку. Они молча смотрели на то, как канцель баюкает ледяную статую Агнес, прежде чем подхватить ее и понести из рушащегося зала. Над головой раздался треск, и Кай оттащил Герду в сторону, едва успев спастись от упавшей с потолка льдины. «Бежим!» — воскликнула Герда. Они с Каем схватились за руки и помчались прочь, не разбирая дороги. Ноги скользили по идущему трещинами полу. Щит соскользнул с руки Кая, покатился по полу и упал в быстро разрастающуюся трещину. Кай дернулся за ним, но Герда крепко держала его за руку и тащила в другую сторону. Они проскочили мимо сыплющихся снежным крошевым стен, чудом избегая взрывающихся ледяными осколками витражей. Увидев пролом в стене, Кай метнулся в него и потащил за собой Герду. Они вылетели на снег, столь белый, что слезились глаза и покатились по склону, сцепившись, как когда-то в детстве, когда вместе играли и веселье ради взбирались на зимние горки. Только сейчас это не было пустой забавой. За ними рушился дворец. Ака и Герда только и могли наблюдать, как он уходит в снег, превращаясь в груду льда блестящего под нестерпимо ярким, но холодным полярным солнцем. «Герда!» «Я должен сказать...» – начал Кай. Герда помотала головой и коснулась его губ кончиками пальцев. «Не нужно», – сказала она. «Не говори ничего просто потому, что мы можем замерзнуть насмерть. Ты ничего не должен. Все? Все хорошо?» «Должен», – упрямо ответил Кай. «Я хочу. Герда, я люблю тебя. Я сомневался и не был уверен в своих чувствах, но сейчас понял». «Я любил тебя всегда. Может, не так сильно. Может, иначе, но я никогда не прекращал любить тебя. Задолго до помолвки, задолго до дня, когда ты меня спасла. Кажется, я любил тебя всю свою жизнь». Холодный воздух драл горло, и Кай не был уверен, хватит ли ему сил сказать что-то еще. Но это и не было нужно. Он и так признался в том, что сердце знало давным-давно. «Я тоже». «Люблю тебя», — ответила Герда, «так просто и вместе с тем настолько нежно, что сердце Кая сжалось». В этот миг, посреди ледяной пустоши, обреченным на скорую смерть от холода, который все настойчиво проникал под одежду, Кай чувствовал себя неправдоподобно счастливым. Таким, каким был разве что в тот день, когда Герда спасла его из плена ледяной ведьмы. Впрочем, Разве этот день не повторился сейчас, пусть и сменив немного места действия и действующих лиц? Кай был счастлив настолько, что хотелось танцевать и кричать от радости, даром, что мороз драл горло так, что крик бы быстро смерся внутри. Взглянув в лицо Герды, Кай увидел отражение этих же чувств в ее глазах. Он наклонился к ней, а Герда приподнялась на цыпочке и подалась вперед. Поцелуй вышел неловким и смазанным. На пронизывающем морозе губы мгновенно защипало, но это было неважно. Ничто уже не было важно. Даже то, что через несколько часов, а может быть и минут, их обоих уже не будет на свете. Ведь они умрут вместе, в объятиях друг друга, в последние мгновения любви. Что может быть прекрасней? Герда прильнула к нему, и Кай обнял ее, прижимая к себе и чувствуя такое знакомое и приятное тепло. Ему стало не так холодно, словно Герда была его собственным магическим щитом, способным защитить от любой стужи. Кай закрыл глаза. Голова кружилась, в ушах зашумело мир вокруг казался нереальным. Даже в дуновении слышались их имена. «Кай! Герда!» Кай усмехнулся, думая о том, как странно порой звучит голос природы. «Нас кто-то зовет?» — спросила Герда. Он не успел ответить, потому что понял — им не чудится. И это не ветер, а вполне человеческие голоса выкрикивают над пустошью их имена. Кай обернулся в ту сторону, откуда они звучали, и увидел, как к ним движутся две темные фигуры — Они с Гердой пошли навстречу и уже скоро поняли, кого видят. «Кристиан? Катрина?» – удивленно воскликнул Кай. Стоило им приблизиться. «Как вы здесь оказались?» «Вы нас нашли!» – обрадовалась Герда и, проваливаясь в снег, побежала навстречу друзьям. Принц и принцесса кинулись ее обнимать. «Выходит, ты не рад, что мы здесь?» – усмехнулся Кристиан, поворачиваясь к другу. «Даже выразить не могу, как рад!» — честно признался Кай. — Но как же вы здесь оказались? И как нашли нас? Кристиан развязал большой походный мешок, висевший у него со плечами, вынул из него две шубы, две шапки и две пары меховых сапог и отдал друзьям. — Неужели вы думали, что если вы сбежите от нас на Южный полюс, то мы вас не отыщем? — шутил он. Торопливо одеваясь, Кай не нашелся, что ответить. У него и так голова шла кругом. Ведьма уничтожена, Герда спасена от ледяной нечисти, и они не погибнут посреди этого снежного безмолвия, потому что друзья пришли им на помощь. Все это пока еще не укладывалось в сознании. «Нам помог перстень», — объяснила Катрина, заботливо поправляя на Герде шубу. «Это заколдованный артефакт архивариусов. У каждого из нас есть такой или похожий». «Они указывают направление друг к другу». «Мы подозревали, что Агнес что-то темнит, и решили перестраховаться», — подхватил Кристиан. «Вы готовы? Тогда идем быстрее. Нечего стоять тут и мерзнуть. Наш самолет недалеко, и волшебства усиливающего двигатель, и заменяющего горючее, должно хватить на обратную дорогу. Но лучше поторопиться, пока оно не начало развеиваться». «А то придется останавливаться на дозаправку, а я не уверен, что наша валюта котируется в этой части света». Кай все еще был слегка ошарашен. Масса вопросов роилась в его голове, но он решил подождать с ними хотя бы до самолета. Кристиан и Катрина то и дело смотрели на Герду с таким выражением лица, будто боялись, что она внезапно растает или провалится сквозь лед. До самолета они действительно добрались быстро, и Кай, усмехнувшись, подумал, «Еще недавно скажи кто-нибудь, что Кай будет несказанно рад возможности лететь, он ни за что не поверил бы». Но сейчас он с огромным удовольствием забрался в небольшой, стильно оформленный салон, где было так тепло и уютно, сбросил шубу и совсем комфортом устроился на сидении рядом с Гердой. когда Поднялся в воздух и взял курс на фальканию. Герда спросила, перекрикивая шум двигателя. «А как вы поняли, что Агнес нельзя доверять?» «И когда?» – захотела уточнить Кай. Принц и принцесса переглянулись. «Догадались по некоторым оговоркам», – объяснила Катрина. «Было заметно, что она явно знала больше, чем говорила. Поначалу мы думали, что, возможно, это не так уж важно. Но потом стало ясно, она умышленно скрывает что-то очень значимое. «Тогда мы решили проверить ее и связались стингом северных колдунов», — подхватил Кристиан. «И тут выяснилась масса любопытного. Оказалось, что они вообще не знали о смерти Ингрид. Никаких испытаний Агнес не проходило. Ведуни ее никто из Тинга не назначал, и щитов тоже никто не заколдовывал». кай Смотрел в иллюминатор на проносящиеся мимо облака и думал, почему ему не пришло в голову усомниться в словах Агнес? Как он позволил так легко себя провести? «Более того», — продолжал Кристиан, «колдуны исследовали могильник и пришли к выводу, что Ингрид заболела и умерла не от чего-нибудь, а от применения на ней особой магии, которая передавала ее целительские силы кому-то другому». Кай вздохнул, вспоминая о том, как ничуть не удивился, когда Агнес, не знавшая про осколки черного зеркала, неожиданно рассказала о темной магии, которая с ними связана. Почему это его не насторожило? «Мы узнали это от колдунов в Сорве», — добавила Катрина, — уже после того, как Агнес рассказала про мастера зеркал. «И никак не могли решить, что делать», — подхватил Кристиан. Вы в это время были в море, сражались с мертвецами из команды Анселя, и мы при всем желании ничем не могли тебе помочь, только ждать вашего возвращения. В итоге мы решили не подавать виду, что раскрыли обман Агнес. Кто знает, чем это могло обернуться. — И удалось ли бы тогда спасти Герду? — тихо сказала Катрина. При этих словах Герда схватилась за руку Кая. Он нежно сжал ее пальцы и постарался улыбнуться. «Именно поэтому нам и пришлось подстраховаться», — улыбнулся Кристиан. «Когда Агнес отказалась брать нас с собой на Южный полюс, а мы были уверены, что так и случится, мы сделали вид, что приняли это как должное. Но едва ваши сани скрылись из виду, мы поспешили сесть в королевский самолет и отправиться в путь». «Так вот почему Катрина уговаривала Агнес не перемещаться в Ландафию при помощи ее магических способностей, а поехать на санях», — догадался Кай. «Конечно», — подтвердила принцесса, — «это позволило нам выиграть хоть немного времени. Все-таки лететь на Южный полюс не близко». «Надеюсь, ты не обижен на нас за эту небольшую хитрость», — усмехнулся Кристиан. «Конечно нет», — искренне заверил Кай. «Не знаю, как благодарить вас за то, что были рядом и спасли нас». «Все ради друзей», — подмигнул Кристиан. Герда тяжело вздохнула. «Я не ожидала такого от Агнес», — сказала она. «Почему она предала нас? Почему предала собственную наставницу? Я не думала, что она способна на такое. Это так не похоже на Агнес, которую я знала». Кай погладил ее по плечу, не зная, как утешить. Агнес провела и его. Причем, чем больше он вспоминал все, что она говорила или делала с самой их встречи, тем больше осознавал. Истина была на поверхности. Просто он не желал ее видеть. «Любовь, а также жажда власти и богатства порой толкают людей на самые невообразимые поступки», — очень серьезно проговорил Кристиан, отворачиваясь к иллюминатору. «Ты думаешь...» — Агнес любила ледяного короля? — поинтересовалась Катрина. — Что-то я в этом сомневаюсь. — Возможно, что и не любила, — не стал спорить принц, а просто воспользовалась им, чтобы получить власть, богатство и что там еще оказалось для нее важнее дружбы. — Интересно, как она вообще сошлась с королем? — задумалась Катрина. Кай пожал плечами. — Жаль, мы уже не получим от нее ответов, — сказал он. И не узнаем, ни как было дело, ни почему она так поступила. «А я этому только рада», – с неожиданной злостью заявила Герда. «Не хочу знать ее причин. Хватит и того, что она натворила». Кай, Катрина и крестьян несколько секунд молча смотрели на нее, прежде чем Герда объяснила. «Мне хочется уделять время своим настоящим друзьям и любимому, а не той, кто готов променять близких на пустые обещания». «Ты, как всегда, совершенно права», — сказал Кай. «За это я тебя и люблю». Герда улыбнулась и уткнулась лбом ему в плечо.